— Что это, — говорит, — не узнаю я Трифона. Идти с такой ношею не стыдно молодцу? — А коли мало кажется, прибавь рукой хозяйскую, — сказал я, осердясь. Ну, с полчаса, я думаю, я ждал, а он подкладывал и подложил подлец. Сам слышу, тяга страшная, да не хотелось пятиться. И внес ту ношу чёртову я во второй этаж. Глядит подрядчик, дивится, кричит подлец оттудова. Ай, молодец, Трофим, не знаешь сам, что сделал ты. Ты снёс один по крайности четырнадцать пудов. Ой, знаю, сердце молотом стучит в груди, Кровавые в глазах круги стоят.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 Мы тоже, пиунятники, случалось в год откармливать до тысячи забов. Где вспомнились проклятые? Уж я молиться пробовал? Нет, все, с ума не идут. Поверишь ли? Вся партия передо мной трепещется. Горта не перерезанной Кровь хлещет. А поют. А я с ножом дополного да вам. Уж как Господь помиловал, что я не закричал. Сижу, креплюсь.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 «Ни вашей подлой хворостью, ни хрипотой, ни грыжею, болезнью благородную, как только водится у первых лиц в империи, я болен, мужичье!» «Подагрой» именуется. «Чтоб получить ее, шампанское, бургонское, такайское, венгерское лет тридцать надо пить!»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 Нас у порога лавочник встречает подаянием, А в дом пойдем, так из дому проводят до ворот. Чуть запоем мы песенку, бежит к окну хозяюшка, С краюхою, с ножом, а мы-то заливаемся. Давай, давай, весь каравай, Не мнется и не крошится тебе скорее и нам спорей. Смекнули наши странники, что даром водку тратили. Да, кстати, и ведерочку конец. Ну, будет с вас. Эй, счастье мужицкое! дырявая с заплатами, горбатая с мозолями. «Проваливай домой!» «А вам бы, другие милые, спросить Ермилу Гирина», сказал подсевший к странникам деревни Дымоглотова крестьянин Федосей. «Коли Ермил не выручит, счастливцам не объявится, так и шататься нечего». «А кто такой Ермил? Князь, что ли? Граф сиятельный?» «Не князь, не граф сиятельный, а просто он мужик». «Ты говори толковее, садись, а мы послушаем, какой такой Ермил». «А вот какой! Сиротскую держал Ермила мельницу на Унже. Посуду продать решили мельницу». Пришел Ермила с прочими в палату на торги. Пустые покупатели скоренько отвалились,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 «А где найдешь? В умели ты. Верс тридцать пять до мельницы. А через час присутствию конец, любезный мой. Так полчаса позволите? Пожалуй, час промешкаем». Пошел Ермил. Под ячий с купцом переглянулись, смеются подлецы. На площадь на торговую пришел Ермила. В городе тот день базарный был. Стал на вас, видим, крестится на все четыре стороны поклон.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 Молчим, тут спорить нечего, Сам барин брата старосты забрить бы не велел. Одна, не Нила Власева, по сыне горько плачется, Кричит, не наш черед. Известно, покричала бы, да с тем бы и отъехала. Да что же, сам Ермил, покончившись с рекрутчиной, Стал тосковать, печалиться, не пьет, не ест. Тем кончилось, что в дневнике с веревкою застал его отец. Тут сын отцу покаялся. С тех пор, как сына Власьевны поставил я не в очередь, постыл мне белый свет. А сам к веревке тянется, пытали уговаривать отец его и брат. Он все одно. «Преступник я! Владей! Вяжите руки мне! Ведите в суд меня!» Чтоб хуже не случилось, отец связал сердешного, приставил караул. Сошелся мир, шумит, галдит, такого дела чудного вовек не приходилось ни видеть, ни решать. Ермиловы семейные уж не о том старались, чтоб мы им помирволили, а строже рассуди. Верни парнишку властьевни, не то и Ермил повесится, за ним не углядишь.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 Перед Ненилой Власьевой вдруг на колени пал. Ну, дело все обладилось. У господина Сильного везде рука, Сын Власьевны вернулся, Сдали Митрия, договорят, да, говорят, И Митрию не тяжело служить. Сам князь о нем заботится. А за провинность с Гирина мы положили штраф. Штрафные деньги рекруту, Часть небольшая Власьевне, Часть миру на вино. Однако после этого Ермил не скоро справился, с год как шальной ходил, как не просила водчина, от должности уволился. В аренду снял ту мельницу, и стал он пуще прежнего всему народу люб.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 То руганью попробует И плечи с иполетами подымет высоко, То ласкою попробует И грудь с крестами царскими Во все четыре стороны повертывать начнет. Да брань была тут лишняя, А ласка непонятная. Христианство православное, Русь, матушка, царь, батюшка И больше ничего. Побившись так достаточно, Хотели уж солдатикам Скомандовать поли. Да волосному писарю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 Ты доскажи историю, как взбунтовалась вотчина помещика Обрубкова, деревня Столбники. Пора домой, родимые. Бог даст, опять мы встретимся, тогда и доскажу. Под утро все поразъехались, поразбрелась толпа. Крестьяне спать надумали, вдруг тройка с колокольчиком откуда не взялась. Летит, а в ней качается какой-то барень кругленький, усатенькой, пузатенькой, с сигарочкой во рту. Крестьяне разом бросились к дороге, сняли шапочки, невенько поклонились, а повыстроились в ряд, и тройки с колокольчиком загородили путь.